Глава двадцать первая. Важнее освобождение. В кустах пронзительно крикнула длиннохвостая яркая птица и шумно спорхнула с ветки. Я проводила ее взглядом и сделала глоток мутноватой воды, которую мы набрали недалеко от стоянки. Мы со Сгиром и Дара вернулись из деревни в срок. Принесенные новости можно было в определенной степени считать хорошими. Нам повезло. Рыбак Ярвек действительно знал Хальвареса, проводника, о котором говорил даш И к нему даже не заявились о лавирце. Старик банально простыл. Несколько дней страдала в лихорадки. Так что между родственниками уже началась грызня по поводу небогатого наследства. Услышав об этом, Дайш сразу отправил к дому проводника Эфру альтеса идара трех мужчин-равийцев, которые у местного населения вызывали бы меньше всего подозрений. Если у Эфры не получится помощью магии привести старика в такое состояние, чтобы он держался на ногах, ему должны будут помочь два вора, которые донесут Хальвареса на руках». Все это здорово нас задерживало, но это было единственное, что мы могли сделать. Прошло уже несколько часов, солнце шпарило изо всех сил, а морской бриз совсем не ощущался в тех зарослях, где мы прятались. Нам приходилось изнавать от жары и ждать, когда вернутся товарищи. Дайш внешне оставался холодным и сдержанным, но когда он поглядывал на солнце, а потом на сгера, у меня отчетливо скрипели зубы. Ведь если бы северянин не увел меня искать танцора, наниматель гораздо раньше начал бы лечить отравление ядом из сосуда. И мы бы выехали из Мараиса в Корта-Эду на день раньше, как собирались. Конечно, проводник не излечился бы чудесным образом от горячки. Зато мы опережали бы Алавирцев минимум на сутки. А теперь нам приходилось кусать локти, мучаясь от безделья и гадать, схватили наши противники эльфа или нет, добрались ли они до сокровища или еще в поисках. И все же было странно, что Дайш срывается только на згера а не на меня. Я была виновата не меньше напарника». Упорно молчала и о браслетах, и расспросах танцора на тему того, чем занимается наш наниматель. Почему тогда мне Дайш не сказал ни единого грубого слова? а готов чуть на куски не разорвать, судя по ненавидящему взгляду. Неужели напарник был прав тогда в таверне? И у Дайша есть ко мне чувства? Почему он их скрывает? Господи, неевну же он самом деле, как предположила Трейси. Мимо вдруг пролетел камень, сбив меня с мысли. Целился в затаившуюся среди ветвей птицу. Но я долетел метра на два. Та взмахнула пёсным хвостом и перепрыгнула повыше. Тресси приснулся смеху. Орс, надеюсь, драки, ты лучше целишься. Мимо вражьей головы тяжелее промахнуться, чем мимо мелкой птахи. проворчал гном, подбирая второй камень. Зачем ты мучаешь несчастное животное? Лэн сдвинул тонкие светлые брови. Жрать хочется. Как, по-твоему, дичь попадает в твою миску, а, эльф? «Может, они в своем королевстве научились выращивать жареные свиные ребрышки прямо на деревьях?» Захихикала Трейси. «Мы не издеваемся над пищей перед тем, как ее съесть», — огрызнулся лэн «Я могу убить эту птицу с одного выстрела, подарив ей быструю и безболезненную смерть. А Орс скорее пришибет всех нас, чем попадет в нее», — подруга фыркнула. «С одного выстрела? Ты так похвастаться пытался, что ли? Я могу поджарить этого пугая прямо в полете» и нам даже не придется его готовить. «Да вы сами ничем не хуже крикливых попугаев!» Начал подзуживать азгер которому было точно так же скучно, как остальным. «Хватит орать! Просто убейте несчастную птицу!» «Не тоже Уже жрать охота!» «Ее не хватит на всех!» Заспорил Эльф, вечный защитник природы в нашей команде, которая, тем не менее, трескла мясо за троих, когда представлялась такая возможность, и ни единого вопроса не задавал по поводу того, откуда она взялось что Шутливо перепалка была всякой веселее, чем вынуждено молчаливое сидение в леске недалеко от деревни, где жил Хальварес. Но я быстро потерял интерес к спору товарищей и переселила поближе к Дайшу. Подальше того места, где Трейси, Лэн, Орс и Асгер всерьез вознамерились укокошить бедную птицу, перебирая для этого разные способы. Наниматель никак не отреагировал на то, что я устроилась рядом с ним. Он сидел на траве, прослонившись к дереву, и почти не шевелился. Можно было подумать, что он спит если бы время от времени из-под густых темных ресниц не блестели внимательные черные глаза. Зато Асгер, у плеча которого я отдыхала раньше, мой маневр очень даже заметил. Несмотря на участие перепалки, Дайш выбрал для себя место довольно далеко от нас, и магическая цепь между мной и напарником натянулась. Нахмурившись, он отвел руку, заставляя меня потянуться назад. Я с упреком посмотрела на него и едва заметно покачала головой. «Не суйся!» взгляд которым мне ответила Сгер, можно было бы ставить в учебнике как пример ревнивого. Значит, ничего серьезного у вас нет. Голос дальше, естественно, заметившего этот взгляд, сочился ядом. Я мысль отругала себя за глупые слова, сказанные несколько ночей назад в особняке, когда думала, что наниматель не узнает о браслетах. С тех пор и много изменилось. Аз своей воле, признала я. Нол «Ну, Галантин, хотя много раз смог воспользоваться нашей связью, И кажется, он в самом деле думает, что альфийские браслеты делают нас настоящими мужем и женой. «А что, думаешь ты, разве для тебя и намерянки, значит что-то верование нашего мира?» Я не стала отвечать, хотя могла бы сказать правду. После питательства мужа для меня и обряды родного мира перестали значить хоть что-то. Если в семье нет любви, она разваливается вне зависимости от чьих-либо верований. Однако дальше на самом деле это было неинтересно. Наверняка он рассчитывал услышать от меня что-то дурное об Асгере. «Не дождется. Меня беспокоит то, что сказали рыбаки в деревне», — перевела тему. «Они ищут эльфа. Наверняка того, который должен снять браслеты. А мы вынуждены валяем дурака, пока Эфра, альтес и Дара выясняют, что с проводником. Может, нам стоило бы в это время самим найти эльфа?» Дайш устремил взгляд вдаль. «Я думал об этом. Пока на тебе браслеты, ты рискуешь жизнью. Потому что этот идиот вряд ли будет думать головой» когда ренется в драку и начнёт подставлять свою шею под чужой меч. Но до укрытия, где прячется Амастрель наш эльф, отсюда около полутора часов пути. Пока мы будем ходить туда-сюда, наступит вечер. Искать клад в темноте бессмысленно. Ждать следующего дня опасно. Лаверцы нас обгоняют. и Если они первыми найдут сокровище, мы не получим денег. А я важный предмет. — Важный для чего? — Для моей работы. — Спокойно, — ответил он эй для тебя». Я поняла землекамень, мешающий сидеть, и швырнула его в сторону. «Дайш в своём репертуаре». «Слова «этот предмет важен для тебя» могут означать что угодно. От без него ты умрёшь. Да на самом деле это мелочь, но если ты хочешь, чтобы я вернул тебя домой, то будешь исполнять каждую мою прихоть. Даже джигу на углях отплясывать, если мне так приспичит». дашь Медленно принесла я. «Знаю, ты не любишь расспросы». Но можешь хотя бы в двух словах намекнуть, чем этот предмет важнее моего освобождения. Я верно служила тебе два года. Разве не так? Я могу послужить еще, доставь до тебя целую кучу зачарованных вещиц. Но моя жизнь сейчас под двойной угрозой. Если Аса ранят, пострадаю и я. Для этого никакая битва с соловирцами не нужна. Стоит Асу нечаянно поскользнуться на камнях и рухнуть со скалы, я тоже буду мертва. Я не понимаю. Ты права голос у нанимателя был такой что я сразу за рот и внимательно прислушалась ситуация вышла сложная пора прояснить ее для тебя тем более что ты имеешь к ней прямое отношение а мосстарреэль бывший привратник а его изгнали из лесного королевства потому что он не смог вовремя закрыть межмировые врата и допустил нашествие дьяхов в результате которого чуть не погибло священное эльфийское древо это мастрель объяснил мне как пользоваться порталом, но поскольку все порталы в Равире к этому моменту были уже разрушены мне пришлось в буквальном смысле собирать его по кускам я кивнула когда я в первый раз увидела портал в подвале дальше у меня именно такое ощущение и возникло что минги склеивали из обломков разбитый портал опасен и работает хуже чем целый подложил дальше после того как я привел тебя пришлось прекратить им пользоваться. «Потому что во время каждого путешествия я рисковал застрять на тропах Междумерья. Но Мастериев сказал, что знает, как все исправить, и предложил заключить сделку. Часть предметов в нашем с тобой договоре предназначена не для меня, а для эльфа, в том числе сосуд из гробницы Аруана, в сундуке из пиратского форта предпоследнее из этих вещей». Я тихо застонала. «Проще говоря, не достанем клад, я не вернусь домой». «Так и есть». Поэтому я решил, что лучше сначала добраться до клада, успев раньше лавирцев, а потом уже снимать браслеты. Мы так потеряли много времени. Если повезет, стычки удастся избежать. Но если она все же случится, советую вам со Сгером быть благоразумными и держаться от нее подальше. Мне тоже не хочется, чтобы ты погибла. С тяжелым вздохом я выпрямила ноги и прислонилась к тому же дереву, что и дальше. Он сегодня был удивительно откровенен. Наверное, столько подробностей о его работе с порталом я не слышала за все два года. Интересно, это присутствие северянина на него так повлияло? Или Дарь сам по себе догадался, что хватит скрытничать? Как бы там ни было, Сгир насчет него оказался неправ. А мой пазл, наоборот, наконец-то сложился. На душе сразу стало легче. Не такой уж Дарь злодей. Он не собирается уничтожать целые города. Сосуд предназначался Амастериэлю, а у этого мотив очевиден. Отомстить соплеменникам из лесного королевства, которое его изгнали. Что случится с эльфом, меня не волновало совершенно. Его ищут и лавирцы. Правильно делают. Пусть только чуть-чуть подождут, пока этот Амастариэль не снимет браслеты и не скажет, как починить портал. А дальше, если его поймают, я буду только за. Главное, что Дайш не работает над волшебным аналогом ядерной бомбы. «Надеюсь, что лаверцы не сходят эльфа, пока мы тут прохлаждаемся», — пробормотала я. «Просто надеешься?» Коренные жители этого мира обычно в такой ситуации говорят «молю богов». Ты же знаешь, я не верю в ваших богов, и нас никто не слышит, чтобы мне надо было прикидываться убежденной прихожанкой. А ты разве не хочешь помолиться? Или эльф не важен для твоих планов? Важен. Очень важен. Но я не вижу смысла молиться тем, кто пальца не шевеленул, когда дьярхи чуть не уничтожили весь наш мир, выкачивая из него магию. Он бросил на меня быстрый взгляд. Улыбаешься? Что здесь веселого? «Извини, Дайш. Мой мир тоже проходил этот этап истории, когда разные народы верили в большое число божеств, но оказалось, что их не существует. А тот, кого нет, не может прийти и спасти людей, даже если они верят в него всем сердцем». «Ничего не знаю насчет ваших богов, но наши существуют», — уверенно ты Дайш. «Просто им плевать на нас. Поэтому не вижу смысла им молиться. Свою жизнь надо ковать самим. Вот, кстати, подтверждение моей правоты». Среди тихого пения птиц в зарослях выделилась протяжная трель. Я не разбиралась в местной фауне совершенно, но принятый в команде знак узнала сразу. даш уже встал с земли подал мне руку, приглашая присоединиться к нему. Ветки кустов раздвинулись. На стоянке появились трое товарищей. На лицах блестел пот, они торопились вернуться раньше, чем солнце достигнет зенита. Каждая минута была дорога. «Где проводник?» Спросил Дайш, не увидев никого с тремя наемниками. Эфро сокрушенно покачал головой. «Он плох». «Откровенно говоря, он уже одной ногой в могиле. Усиль мой дар вдвое, и все равно его не хватило бы, чтобы привести старика в порядок». «Клятые родственнички!» — подал голос дара. Вор был непривычный угрюм. «Там из наследства. Развалюха, дом, лодка, да пара сетей. И все равно не стараются детка быстрее сосвету жить. Мы уже никак это не исправим», — строго сказала эфра глядя на него. «Похоже, они немало спорили по этому поводу, когда возвращались на стоянку». «Дайш, все, что я смог сделать, это уметь немного лихорадку, чтобы старик пришел в себя. Он прямо при нас закончил шифрованную бумагу, которую обещал тебе передать. Больше нам ничего не удалось добиться». Седомак передал нанимателю перевязанный бечевка свиток. Дайш развернул его и загнул в текст. Было заметно, что начало и конец писали в разное время и в разном состоянии. Если сначала ровные строчки пещеряли странные символы, которые делали его невозможным для понимания, то потом проводник писал на обычном равирском, и слова из-за нетвердой руки разъезжались кто куда. И из этого их тоже было крайне сложно разобрать. Быстро пробежав глазами указания, Дайш спрятал бумагу. Халь спросил что-нибудь передать, кроме свитка. Эфро замялся. «Что не просьба проститься с тобой перед смертью?» Каменная маска, которую всегда носил наниматель, вдруг дала трещину. Впервые за все время я видела, что на лице у него появились такие эмоции, как грусть и сомнение. Дайв в самом деле хотел пойти в деревню и встретиться со стариком. Однако секунда слабость миновала, и вот уже он с привычным бесстрастным выражением покачал головой. «Деревня я не был много лет, но еще есть те, кто может меня узнать и назвать лавирцем мое имя, если те вернутся. А через меня они найдут и вас». Он пристально посмотрел на команду, убеждаясь, что все согласны. «Судя по запискам Халевареса, вход в пещеры не так далеко, как я думал. У нас есть восемь часов до тяноты. За это время мы должны достать клад, найти одного моего знакомого, который прячется в скалах поблизости, и вернуться на корабль. И если успеем, подниму вашу оплату за это задание на пятьдесят процентов». Дара тихо присвистнул. «По рукам. За такие деньги я готов хоть летать научиться». «Сколько-сколько?» беспокоился Орс, который с трудом умел считать. «Да погодите вы! Пятьдесят процентов! Это сколько?» Альтес с ухмылкой помог ему подняться с земли. «Это вдвое больше изначальной цены, дорогой мой гном. Так что советую пошевелиться». Оживился даже пожилой эфра который устал сильнее, чем его более молодые спутники, ходившие с ним в деревню. Дальше еще раз нас остался довольным и приказал. «Вперед!» Команда быстро выстроилась в колонну, соблюдая привычный порядок, и бодро зашагала к берегу. Только Асгер медлил с тревогой поглядывал назад. Я взяла его за ладонь, надеясь, что это поддержит напарника и немного успокоит. Времени остается совсем немного, но помощь должна успеть. А если не успеет, я придумаю что-нибудь сама. Словно что-то почувствовав, Асгер произнес. «Я слышал, что дашь запретил тебе лезть драку. Редкий случай, но я с ним совершенно согласен. И когда с нас снимут браслеты, все равно не лезь. Хорошо?» «Хорошо, обязательно». А это я стараюсь казаться как можно более честной.